Вчера я, по своему давнему обыкновению, открыл священное писание на первой попавшейся странице и был потрясен. В глаза мне бросились строки о Левиафане, грозном морском чудовище из книги Иова. Я затрепетал, внезапно поняв, что речь там идет вовсе не о морском змее, как считали древние, и не о кашалоте, как утверждают нынешние рационалисты. Нет. В Библии явно говорится о том самом Левиафане, который взялся доставить меня из мрака и ужаса к счастью и свету. Судите сами. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь, оставляет за собою светящуюся стезю, бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Паровой котел, кипящая мазь, то есть мазут, светящиеся стеся, след за кормой. Ведь это же очевидно! И мне стало страшно, милая Эмили. В этих строках содержится некое грозное предостережение, то ли персонально мне, то ли пассажирам Левиафана, то ли всему человечеству. Ведь гордость, с точки зрения Библии, это плохо. И если человек с его техническими игрушками на все высокое смотрит смело, не чревато ли это какими-нибудь катастрофическими последствиями? Не слишком ли мы возгордились своим резвым умом и проворными руками? Куда несет всех нас царь гордости? Что ждет нас впереди? Я открыл молитвенник, чтобы помолиться, впервые за долгое-долгое время, вдруг читаю. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их рот в рот, и земли свои называют они своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Но когда, охваченный мистическим чувством, я дрожащей рукой открыл книгу в третий раз, мой воспаленный взгляд уперся в скучное место из чисел, где с бухгалтерской татушностью перечисляются жертвоприношения колен Израилевых. И я успокоился, позвонил в серебряный звонок и велел стюарду принести мне горячего шоколада. Комфорт царящий в той части судна, которая отведена для приличной публики, поражает воображение. В этом отношении Левиафан уже воистину не имеет себе равных. В прошлое канули времена, когда путешествующие в Индию или Китай ютились в тесных, темных коморках друг у друга на голове. «Вы знаете, любимая женушка, как остро развита во мне клаустрофобия», Но на Левиафане я ощущаю себя словно на просторной набережной Темзы. Здесь есть все необходимое для борьбы со скукой, и танцевальный зал, и музыкальный салон для концертов классической музыки, и недурная библиотека. Каюты первого класса не уступит убранством номеру лучшего лондонского отеля. Таких кают на корабле сто. Кроме того... 250 кают второго класса на 600 мест. Туда я не заглядывал, не выношу убожество. И, говорят, еще есть поместительные грузовые трюмы. Одной только обслуги, не считая матросов и офицеров, на Левиафане больше 200 человек. Стюарды, повара, лакеи, музыканты, горничные. Представляете, я совершенно не жалею, что не взял с собой Джереми. Бездельник вечно совал нос не в свои дела, а тут ровно в одиннадцать приходит горничная, делает уборку и выполняет все мои поручения. Это удобно и разумно. При желании можно звонком вызвать лакея, чтобы подолодеться, но я почитаю это излишним. Одеваюсь и раздеваюсь сам. В мое отсутствие прислуги входить в каюту строжайше запрещено, а выходя... Я закрепляю на двери волосок. Опасаюсь шпионов. Поверьте мне, милая Эмили, это не корабль, а настоящий город. И всякой швали тут. Довольно. Сведения про пароход в основном почерпнуты мной из объяснений лейтенанта Ренье, большого патриота своего судна. Впрочем, человек он несимпатичный и находится у меня на серьезном подозрении. Изо всех сил изображает джентльмена. На меня не проведешь. Я дурную породу носом чувствую. Желая произвести приятное впечатление, этот субъект пригласил меня к себе в каюту. Я заглянул. Не столько из любопытства, сколько из желания оценить степень угрозы, которую может представлять сей чумазый господин. О его внешности смотрите мое письмо от 20 марта. Обстановка скудная. Но что еще больше бросается в глаза, из-за безвкусных притязаний на бонтонность. Китайские вазы, индийские курительницы, дрянной морской пейзажик на стене и прочее. На столе среди карты навигационных приборов большой фотографический портрет женщины в черном. Надпись по-французски. «Семь футов под килем, милый Франсуаза Б». Я спросил, не жена ли. Выяснилось, мать. Трогательно но подозрений не снимает. Я по-прежнему намерен самостоятельно производить замеры курса каждые три часа, хоть из-за этого мне дважды приходится вставать ночью. Конечно, пока мы плывем по Советскому каналу, это вроде бы излишнее, но не хочу потерять навыков обращения с экстантом. Времени у меня предостаточно, и мой досуг, помимо писания и писем, заполнен наблюдением за ярмаркой тщеславия, окружающие меня со всех сторон. Среди этой галереи человеческих типов попадаются и призанятные. Про иных я вам уже писал. Вчера же в нашем салоне появилось новое лицо. Представьте себе, он русский. Имя Эраст Фандорин. Вы знаете, Эмили, как я отношусь к России, этому уродливому наросту, накрывшему половину Европы и треть Азии. Россия норовит распространить свою пародирующую христианство религию и свои варварские обычаи на весь мир. И Альбион — единственная преграда на пути сих новых гумнов. Если бы не решительная позиция, занятая правительством и Ее Величества в нынешнем восточном кризисе, царь Александр загреб бы своими медвежьими лапами и Балканы и... Впрочем, об этом я вам уже писал и не хочу повторяться. К тому же мысли о политике плохо действуют на мои нервы. Сейчас без четырех минут восемь. Как я уже сообщал вам, Левиафан до Адена живет по британскому времени, поэтому в восемь здесь уже ночь. Пойду замерю долготу и широту, потом поужинаю и продолжу письмо.